Глава 17. Новое, выстроенное в форме пчелиного улья здание штаб-квартиры экспертно-криминалистического отдела полиции, расположено в северо-западной части Копенгагена. На парковке среди берез начинает смеркаться, но в находящихся этажом выше огромного гаража лабораториях все еще вовсю кипит работа Как насчет смс-ок, звонков, электронной переписки? Вы все проверили? Айтишники пока что ничего существенного не обнаружили. Но это и не так важно, как то, что я тебе покажу. н а я идет вслед за а г е н т с о м который встретил их у входа и подтвердил дежурному статус своих гостей. Хес настоял, чтобы Тулин взяла его с собой, но, по-видимому, лишь для того, чтобы не пошли разговоры. будто он манкирует своими служебными обязанностями. По пути сюда, в машине, Хес бегло просмотрел захваченный тулин с собой, составленный судмедэкспертом протокол осмотра тела убитой, не выказав при этом к тексту особого интереса, и она не сочла нужным обсуждать с ним ход расследования. Тем временем, Нетерпение ее лишь нарастало, а таинственный ответ Генса еще больше раздразнил любопытство, хотя дело ясное – ничего нового она не узнает, пока не окажется у него в лаборатории. Вдоль коридора расположены застекленные кабинеты, где, словно белые пчелы, трудятся за столами эксперты. Целое море кондиционеров и термостатов на стенах поддерживают необходимые для ведущихся в этих стеклянных клетках исследований температуру и влажность воздуха. Именно здесь, в экспертно-криминалистическом отделе, материалы со всех мест преступлений исследуются и оцениваются с тем, чтобы следователи имели возможность принять во внимание массу данных. Зачастую, именно с помощью следов физического происхождения определяется направление расследования. За свой не слишком долгий срок пребывания в убойном отделе Тулин узнала, что криминалисты подвергают тщательному изучению такие разные вещи, как предметы одежды, постельное белье, ковры, обои, пищевые продукты, транспортные средства, растения и пробы почвы. Впрочем, список можно продолжать практически бесконечно. И если судмедэксперты обследуют труп и обобщают все его характеристики, то в задачу криминалистов входит изучение всех следов, оставленных на месте преступления, в том числе и подозреваемыми. Судебно-медицинская и криминалистическая экспертиза Это два краеугольных камня, на которых зиждутся расследование преступления и подготовка доказательной базы, используемой в дальнейшем прокурорами в ходе судебного заседания для обоснования обвинения. С 90-х годов прошлого века экспертно-криминалистический отдел занимался и так называемыми айтишными следами, для чего был создан специальный подотдел, изучавший принадлежащие жертвам и подозреваемым высокотехнологичные средства связи. С учетом усиления внимания к росту глобальной киберпреступности, хакерских атак и международного терроризма, с 2014 года подотдел преобразовывается в НЦ-3, куда Тулин так стремится попасть. Но по причинам практического свойства В экспертно-криминалистическом по-прежнему выполняются более мелкие задачи, имеющие локальное значение, что в данном случае относятся к компьютерам и мобильным телефонам из дома Лауры Кьер. Другие следы не обнаружены в спальне, в гараже. Тулин не терпится узнать хоть что-то новое, и она начинает задавать вопросы сразу, как только они оказываются в огромном помещении, куда их привел Генц. «Нет. Но прежде чем продолжить, мне хотелось бы узнать, могу ли я доверять ему». г е н ц а закрывает дверь и кивает в сторону Хесса. И хотя Наю, в общем-то, порадовало, что он так прямо выразил сомнения в отношении личности чужака, фраза Генса и для нее прозвучала неожиданно. «Что ты имеешь в виду?» «То, что я намерен тебе рассказать, имеет определенный налет сенсационности». И я не желаю рисковать на случай, если информация эта просочится куда не следует. Ничего, как говорится, личного. Надеюсь, ты меня понимаешь. Последний вопрос был обращен к х е с у который, однако, и бровью не повел. Нюландер включил его в команду, и раз уж он здесь реально присутствует, я исхожу из того, что мы можем ему доверять. Именно это я и имел в виду. «Я за него ручаюсь. Ладно, давай рассказывай, что там у тебя?» Помедлив мгновение, Генс поворачивается к своей клавиатуре и начинает быстро набирать код доступа, а другой рукой берет лежащие на столе очки для чтения. Таким Тулин его раньше не видела. Он одновременно и совершенно серьезен, и весьма взволнован. Впрочем, она ожидает увидеть... Более весомую причину такого его состояния, нежели появившийся на висящем над его впечатляющим своими размерами письменным столом экране высокой четкости изображение отпечатка пальца. Я обнаружил это случайно. Мы ведь сняли все отпечатки там, где было найдено тело, то есть на о детской площадке, на случай, если преступник опирался на стойку, поранился, гвоздь и тому подобное. Отпечатков там немерено, и оставлены они, по-видимому, игравшими на площадке и в д о м е г е детьми. И по той же причине мы, как, впрочем, это и предписано правилами, проверили и фигурку из каштанов, потому что она находилась относительно близко к трупу. И что же здесь такого важного? Этот отпечаток остался на нижней части фигурки, то есть на той части, которую можно назвать телом. И он оказался единственным. Не знаю, насколько вы в этом сечете, но когда речь идет о сравнении отпечатков, то обычно мы ищем 10 фрагментов для идентификации. Что же до этого конкретного отпечатка? То мы выявили лишь 5 фрагментов, поскольку он смазан. Но и п я т 5 в принципе тоже достаточно. Во всяком случае, так было в нескольких судебных делах, когда достаточно для чего, Генц? Тот уже показал эти пять фрагментов на отпечатке с помощью электронного карандаша и цифровой доски на письменном столе, но, услышав вопрос, отложил карандаш в сторону и посмотрел на Тулин. Извини, достаточно для того, чтобы утверждать, что отпечаток на каштановом человеке по пяти фрагментам идентичен отпечаткам пальцев Кристины Хартунг. Сказанное настолько ошеломило Тулин, что у нее перехватило дыхание. Она, конечно, не могла знать заранее, что скажет Генц, но, по крайней мере, ожидала услышать нечто, что принадлежит к той же Солнечной системе, что и она сама. Соответствие выявил компьютер, по мере того, как идентифицировал все пять фрагментов. Процесс полностью автоматизирован, так как материал для сравнения находится в базе данных многих тысяч отпечатков с прошлых дел. Обычно опираются на большее количество фрагментов, чаще всего речь идет о десяти, но, как я уже сказал, считается, что и пяти достаточно для... Но ведь Кристина Хартунг предположительно мертва. Тулин завелась и продолжает раздраженным тоном. Следствие установило, что она была убита почти год назад. «Дело раскрыто, и преступник осужден!» «Мне это прекрасно известно!» Генс снимает очки и смотрит на нее. «Я же говорю только, что отпечаток, значит, это ошибка!» «Это не ошибка!» «Я проверял все снова и снова целых три часа, потому что не привык утверждать то, в чем не до конца уверен. А вот теперь я уверен абсолютно!» По б я т и фрагментам – полное соответствие. х е с все это время пребывал как бы на заднем плане и возился со своим мобильником. Но тут он поднимается со своего места и по его виду Тулин понимает, что Европоловец насторожился. Генс сдержанным тоном объясняет ему, по какой дактилоскопической системе он работает. И х е с говорит – что точно такой же системой для идентификации личности по отпечаткам пальцев пользуются в Европоле. Генс прямо-таки расцветает. Никак он не ожидал, что гостю знакома эта методика, однако тот и не разделяет его энтузиазма, но зато задает неожиданный для остальных участников беседы вопрос. А кто такая Кристина Хартунг? Тулин отрывает взгляд от отпечатка пальца и заглядывает ему в разного голубого-зеленого цвета глаза.